Глава 291 Четыре чертежа С тех самых пор, как произошли события в деревне Зелёной Долины, Лучен и а л у м е р а были в плохих отношениях. Колония Черной Сосны Лучена подвергалась многочисленным атакам и получила некоторый урон. С тех пор, как Концява присоединился к Алумерре, он хотел решить эту проблему для Лучена, поэтому он позвонил. «Это ты?» Лучен был осторожен в разговоре. Он также получил сведения о том, что Хан Сяо – выходец из семьи Алу Мэра, так что он стал более настороженным и усомнился в мотивах Хан Сяо, когда он ранее помог ему. «Не волнуйся, Алу Мэра больше не будет причинять тебе неудобства». Хан Сяо не стал ходить вокруг да около и сразу перешел к сути. Лу Чен не понял. «Что ты имеешь в виду?» «Я не на стороне Алу м э р а По крайней мере, не был. Сейчас они присоединились ко мне, и я урегулировал твой конфликт с ними». Хан Сяо засмеялся. «Друзья должны помогать друг другу». «Хорошо». Тон л у ч н а немного смягчился. Подумав об их отношениях ранее, он чувствовал, что Хан Сяо не будет ему лгать. Да ему это и не нужно. Он был просто маленьким полководцем, когда Хан Сяо стал легендой. После войны у шестенаций не осталось врагов, и сторонников в будущем станет меньше. Когда ш е с т н а ц ы восстановятся, они определенно уничтожат всех полевых командиров. х а н Сяо повторил слова Сяо д и н я По сути, он имел в виду следующее. «У бизнеса, которым ты занимаешься сейчас, нет будущего, мой брат. В будущем ты, несомненно, всё потеряешь. Но у моего бизнеса есть потенциал. Не говори, что я тебе не напоминал. Я даю тебе возможность присоединиться ко мне. Не позволяй моей доброте пропасть впустую». Лучен немного заинтересовался. «Дай мне время подумать». После того, как они закончили говорить о деловых вопросах, Хан Сяо спросил, находится ли Ли д ж э н ь Ю все еще в колонии черной сосны. Лу Чен ответил, что тот уже ушел. У Хан Сяо были некоторые мысли по этому поводу. Ли д ж э н ь Ю был механиком, специализирующимся на создании мышечного волокна p е 0 и старик Лу поручил ему помочь Лу Чену. Когда Ли д ж э н ь Ю уйдет, у него будет шанс получить четыре чертежа, которые старик Лу оставил. Старик Лу б п ы т а л с я бы передать сообщение Лу Чену, который затем отправит кого-нибудь обратно в ремонтную мастерскую в Стар-Драгоне, чтобы забрать чертежи. Хотя их отношения между отцом и сыном были очень напряжёнными, старик Лу б по-прежнему очень любил своего сына. Хан с и у осторожно покачал головой. Это напомнило ему о его отце. О, речь не о Сяо з и н е Четыре чертежа старика Лу были очень редкими предметами. Они имели очень уникальный стиль. и могли считаться набором божественного оборудования на ранних стадиях для механиков. Шанс получить их с помощью комбинирования знаний был крайне низок, поэтому Хансяо был искушен. Сейчас у него было три стиля ведения боя. Стиль «Бей беги» со снайперской винтовкой «Призрак» и электромагнитными сапогами, универсальный стиль с механическим костюмом «Амфиптер» о м и стиль механического бойца с оставными лезвиями с магнитной цепью и термоэлектрическими перчатками с резцами. Эти три стиля составляли его текущий боевой стиль. Другое оборудование не считалось частью его обычной тактики. Например, стиль «Раш» с роверами-рейнджерами 2,5 поколения и портативными артиллерийскими батареями или стиль мастера артиллерии с большим количеством огнестрельного оружия, так как они использовались крайне редко. С момента создания механических костюмов серии «Змея» Хансяо редко комбинировал новые чертежи. Он знал комбинации знаний, необходимые для определенных чертежей. Поэтому, кроме тех случаев, когда он иногда испытывал удачу, он тратил опыт только на том, чтобы скомбинировать конкретные чертежи, по мере надобности. Четыре чертежа старика Лу принадлежали к новому автономному тактическому стилю боя. Создав оборудование по этим чертежам, Хан Сяо не будет ни от кого зависеть в своем путешествии по галактике. Конечно, Хан Сяо не пропустит эти чертежи. Солнце медленно близилось к горизонту. окрашивая западную столицу Стар-Драгона в сумеречный блеск. Люди на улицах спешили попасть домой до того, как наступит ночь. Будто ночь была страшным чудовищем. Хансяо медленно шёл по улицам. Прошёл почти год с тех пор, как он ушёл. И вернувшись, он чувствовал, как сильно изменилась атмосфера в городе. С одной стороны, стало больше людей. Остатки краски от антивоенных протестов всё ещё можно было увидеть на углах стен. А на большом экране на здании вдали показывали новости об их победе в войне, и предстоящем ухудшении климата. В воздухе витала депрессия. Жители были обеспокоены своим будущим. Хан Сяо надел свою маску для лица и изменил свою внешность. Сверху на себя он накинул шерстяное пальто. Во дворе стояла зима, и его одежда была очень скромной и обычной. Он п р и ш е л в ремонтную мастерскую, которую он оставил давным-давно. Она все еще имела ту же структуру. Даже его мастерская рядом с магазином стояла нетронутой. Хан Сяо вошел в магазин. и услышал, как со стороны станка доносится гудящий звук. л у т я н ь как обычно, занималась сборкой техники. Она была одна. Старик Лум, который обычно сидел у двери, пропал без вести. л у т т я н ь обернулась. Увидев клиента, она поспешно отложила свою работу и подошла к нему с улыбкой. «Приветствую. Чем могу помочь?» л у т я н ь выглядела всё такой же нежной и целеустремлённой, как весенний ветерок. х а н с я о окинул её взглядом и сказал, не меняя выражения лица, «Я хочу, чтобы мне сделали кое-что небольшое». «Что именно?» Лутянь моргнула. Хансява достал чертёж и передал Лутянь. Там была нарисована небольшая металлическая статуя. В ней не было никаких технологических сложностей. Просто требовалась сварка и шлифовка. Любой цех по сборке спецтехники мог это сделать. Лутянь некоторое время изучала чертёж и, кивнув, дала своё согласие. «Нет проблем. Приходите завтра». х а н с я покачал головой. «Завтра я покину город. Мне она нужна сегодня вечером». С обеспокоенным выражением лица Лу Цянь сказала. «На создание этой статуи уйдет около двух часов, и я закрою магазин, когда с темнеет». «Ну что же, придется искать другую мастерскую». Хан т я сделал расстроенное лицо б о р м о ч а «Интересно, сможет ли какая-нибудь мастерская сделать эту статую сегодня за 30 тысяч долларов?» Глаза Лу Цянь мгновенно заблестели, и она сразу же изменила свой ответ. «Сегодня я з а к р о ю с чуть позже. Вы можете подождать в магазине и получить товар, как только он будет готов». Хан Сяо тихо усмехнулся. Он слишком хорошо знал Лу Тянь. Этот метод срабатывал с ней всегда. Можно было попытаться найти ящик старика Лу, оставшись в магазине. Конечно, он не мог напрямую спросить у Лу Тянь, поскольку это бы её насторожило. В это время появился новый клиент. Это был мужчина с короткими волосами. Он спросил. «Я хочу купить какую-нибудь бытовую технику. Что у вас есть?» «Да, конечно». А Лусянь указала на металлическую полку сбоку и сказала. «Вы можете купить всё, что здесь есть. Извините, я сейчас немного занята, поэтому посмотрите товары сами». Хан Сяо небрежно потянул стул и сел. Внезапно он что-то почувствовал и посмотрел в сторону. Он увидел, что человек, который вошёл, рассматривал предметы на полке, осторожно оценивая его и наблюдая за ним. Личность старика Лу была особенной. Поэтому он поручил 13-му подразделению позаботиться о Лу-Тянь перед отъездом. Близлежайшая местность тщательно контролировалась полевыми агентами, не давая кому-либо причинить вред Лу-Тянь. Этот новый клиент был одним из постоянных полевых агентов, и он зашёл в магазин, чтобы наблюдать за Хан-Сяо. Человек из 1 3 подразделения? Чувства Хан-Сяо на 70-м уровне были очень острыми, поэтому он заметил, что шаги этого человека демонстрируют уникальные признаки подготовки в армии. Он мог легко догадаться, просто немного подумав. Выражение его лица не изменилось, и он спокойно продолжил смотреть. Он не боялся, что его узнают, поскольку в настоящее время у него была другая внешность. Темнело, и Лу Тянь была сосредоточена на деле. Хан с е л сидел на другой стороне, и человек, разглядывающий вещи на полке, осторожно наблюдал за ним. Хан с е л вскинул брови. Он не мог свободно передвигаться под наблюдением. Он покачал ногой, и из его кармана выпал паук-детектор, незаметно передвигаясь по тенистой стороне. х а н т я о достал свой ноутбук, блокируя зрение агента своим телом. Он прокрутил вниз и открыл панель управления пауком-детектором. Затем переключил его на ручки управления. Визуальное изображение детектора мини-паука показывалось в правом нижнем углу экрана, приближаясь к земле. Паук был оснащен металлоискателем, и на экране отображались трубы, проходящие под полом и между стенами. х а н т я о помнил, что сейф старика Лу Был металлическим, поэтому он активировал металлоискатель. Через полчаса п о у к д е т е к т о р нашёл цель в комнате Лутянь на втором этаже. Сейф в форме чемодана находился под кроватью. Хансяо закатил глаза. Он немедленно встал и спросил. «Здесь есть туалет?» Лутянь подняла голову и вытерла пот. «Да, наверху. Я могу проводить вас». «Нет необходимости. Занимайся своими делами. Я могу сходить сам». Хан Сяо отверг её предложение и ушёл наверх. Поднимаясь по лестнице, он внезапно услышал, как тот полевой агент последовал за ним, оправдываясь тем, что тоже захотел в туалет. Хан Сяо почувствовал небольшую обеспокоенность. Нелегко было действовать, когда за ним кто-то следил. Внезапно у него возникла злая идея. Подойдя к туалету на втором этаже, он неожиданно обернулся и ударил полевого агента по лицу. Полевой агент не успел никак среагировать, лишь чувствуя, что его зрение становится размытым, и испытывая сильную боль в носу. Затем он потерял сознание. Хан Сяо схватил его и медленно положил на землю. Он вошёл в комнату Лу Тянь, вытащил сейф из-под кровати и ввёл пароль, который помнил. Крышка открылась. Хан Сяо отсканировал чертежи, и на интерфейсе всплыло уведомление, что он получил четыре редких чертежа. И это было подтверждено. Хан Сяо был в восторге. Он свернул чертежи и положил их в свою сумку. Затем достал заменители со спины. и положил их в коробку, вернув на место. Заменители были также чертежами оборудований, но они были просто обычными чертежами. В будущем появятся игроки, которые пройдут через бесчисленные трудности, чтобы выполнить эту миссию. Таким образом, игрок, выполнивший миссию, по крайней мере, получит хотя бы что-нибудь. х а н ц я у чувствовал, что у него очень доброе сердце. Его поступок может тронуть всю галактику. Закончив дела, м Ханцяо понёс полевого агента вниз. л у т я н ш и к и р о в н а спросила, «Что с ним случилось?» Хан Сяо состроил отвращённую мину. «Этот парень хотел воспользоваться туалетом вместе со мной. Эта идея показалась мне отвратительной, поэтому я вырубил его». Выражение лица Лу Тянь стало странным. Она посмотрела на тело полевого агента, затем пробормотала. «Интересно». Хан Сяо мирно сел на своё место. Он не паниковал, вырубив человека из 13-го подразделения, потому что он был уверен в своих силах. Кроме того, он знал Лу Тянь довольно давно. поэтому он не хотел исчезать из-за такой мелочи и пугать Лутянь. Он поболтал с Лутянь, чтобы скрасить время. «Си-156, пожалуйста, ответьте!» В большой комнате здания, расположенного в нескольких сотнях метров, команда полевых агентов для защиты Лутянь находилась в режиме ожидания. Капитан повторял одну и ту же фразу по рации, пытаясь дозваться до полевого агента в ремонтной мастерской. После того, как они не смогли получить никакого ответа, их лица стали серьёзными. черт мы потеряли с ним контакт, должно быть в магазине что-то произошло. Капитан немедленно встал, надел бронежилет, подготовил оружие и боеприпасы и ворвался в дверь со своей командой.